И сегодня мы с вами должны закончить первую главу первого послания апостола Петра. Я хочу напомнить, пока мы открываем Библию, что послания Петра адресованы были еврейскому народу, для нас это тоже важно, не потому, что мы жим в Израиле, даже не потому, что мы евреи, а для того, чтобы мы могли иметь правильное понимание самого контекста, потому что если мы не учитываем адресат послания, нам очень трудно понять, как бы, о чем это говорится одна из таких вот распространенных ошибок например считать что евреям обрезание не нужно потому что в послании галатам написано что обрезаться не надо но когда мы с вами знаем как бы азы герменевтики, то мы понимаем что послание же написано было к галатам а не евреям поэтому как можно туда, как бы всунуть вот этот смысл, да, у галатов действительно была проблема, поскольку они были язычниками, и были лжебратья и лжеучителя, учителя которые говорили, что все, что вы уверовали, это хорошо, но если вы не обрежетесь, не можете иметь спасения. Мы прекрасно понимаем с вами, что на спасение эти вещи не влияют, Если кто-то не знает, открою вам секрет, что если сегодня в Израиле, например, хоронят еврея по матери, то есть вот он умер, не был обрезан, приехал из Голута, прожил в Израиле, умер, его обрезают, а потом хоронят. Если у кого-то есть наколки, наколки срезают и хоронят, потому что написано, нельзя наносить на тело песня. Иногда видишь здесь евреев, которых надо просто как с бараном кожу снять, потому что там вырезать нечего, весь синий. Я видел таких. Но это его уже выбор. Просто я небольшое такое вступление делаю для того, чтобы мы хорошо понимали, что адресат имеет для нас большое значение, поскольку благодаря этому пониманию мы можем проникнуть немножко глубже, чем просто текст, который на поверхности находится. И безусловно, что каждое послание, независимо от адресата, имеет отношение лично к каждому человеку. Понимаете? Да, я говорю? То есть к олимпианам, Это имеет лично ко мне тоже отношение, неважно, каком народе я рожден. Но нельзя э, как бы все валить в одну кучу. Нельзя. Итак, у нас с вами осталось, насколько я помню, три стиха. 4. 22, 23, 24, 25. Правильно, мы с вами разобрали по 21 стих. Безусловно, что с 22 по 25 стих, вот этот отрывок, он является как бы завершением с 13 стиха, то, что мы начали тему. То есть это продолжение предыдущего с вами занятия. «Послушанием через Духа, послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к брата, братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца» как возрожденный не от тленного семени, но от не от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господнее пребывает вовек, а это и то Слово, которое вам проповедано. Аминь. Как я уже сказал, С 22 стиха по 25 это не отдельная тема. Здесь э, речь идет о том, что мы должны быть святы во всех своих поступках. Мы должны быть святыми. И эта святость, она не приходит к человеку просто потому, что человек захотел этого. Святость это то, что дает нам Бог и в ней нужно правильно жить. То есть в ней нужно правильно ходить. Если бы Бог не дал нам святость своего Сына, еще Мессии, то у каждого из нас, даже у самых лучших представителей веры, не нашлось бы этой святости, потому что на делах она не может быть утверждена. Наша отделенность или святость, она базируется на том, что Бог призывает нас, и мы Отзываемся вот на этот призыв. Бог зовет нас, говорит, дети мои, придите ко мне. Какие-то говорят, Господь, мы искали этого, и мы хотим к Тебе прийти. А какие-то дети говорят, мы знать Тебя не знали, и не желаем знать в будущем тоже. И фактически люди совершают свой выбор. Конечно, Бог долготерпит и ждет покаяния, то есть Он не тот Бог, который... Вот если человек так сказал, он говорит, ну все, теперь уже все. Он все время дает ему шанс. Понимаете, каждый день, каждый час, каждый год, каждая минута, которую мы проживаем на земле, это то время, которое отбучено нам Бога, для того, чтобы мы могли построить с Ним свои отношения, исправить что-то. И Он дает нам помощь, потому что сами мы не в состоянии. Нам начать как бы нещего даже. Все мы банкроты. И вот он дает нам эту святость, он дает нам даже желание, мы с вами будем еще изучать это в послании, чтобы мы хотели этого, даже этого нам дает. И мы приходим к нему. Почему он так делает? На самом деле, очень сложно провести какую-то границу, вот между, допустим, позицией, Калькина, когда он говорит, что каждый человек предопределен к чему-то, и он сам вообще ничего не решает. То есть по Кальвину свободная воля человека заключается только лишь в том, что вы можете выбрать, что вы будете кушать на обед, суп из перловки или щечевицы. Но не больше того. Все остальное, как бы оно, ну, вот в мелких вещах, да, человек выбирает, но касательно его судьбы, как бы, его будущего. Кармин считает, что это уже выбрал Бог вместо нас и мы, как бы независимо ни от чего, будем спасены. Армянская позиция говорит, что мы имеем свободную волю и любой человек, он может и воспользоваться, захотев, он может призвать Бога в свою жизнь и получить данную жизнь. Скажу вам честно... На мой взгляд, субъективный взгляд, очень сложно провести границу между вот этими двумя школами. Почему? Потому что как в пользу одной, так и в пользу другой мы находим места Священного Писания. Я думаю, что все намного сложнее. Я думаю, что все намного сложнее, потому что Бог предопределяя нам с вами спасение, тем не менее оставляет нам право выбора. Он может нас в какие-то моменты жизни как бы побуждать сделать этот выбор. Обстоятельства, Ситуация. общение с людьми. Я думаю, каждого такая мысль посещает. А что потом? А что будет? А что вдруг есть? Ну и так далее. Поэтому я не берусь э, толковать подобного рода категории, Но мы с вами будем говорить о практических вещах, которые для нас на самом деле очень важны. Слава Богу, группа «Семенграда» смогла сегодня разделить с нами этот вечер. Спасибо, сестры. И я просто хочу сказать, что нельзя... нельзя Занимать категорические позиции. Почему? Потому что чем дольше мы находимся в вере, тем больше мы не знаем на самом деле. Я не знаю, как у других, но я сегодня, вот по, моему, по моей оценке самого себя, у меня больше вопросов, чем было в начале. И мне это нравится. Потому что наш Бог, Он настолько великий, сложный и непостижимый, что если бы мы могли себе вот так вот раз, два, три, все, объяснить, это был бы уже не Бог. Давайте мы с вами начнем с 22 стиха. Мы рассматриваем первое послание Петра. И я скажу еще раз, что сегодня у нас с вами бедный драж, то есть мы сегодня с вами... Вместе работаем со Священным Писанием. Если у кого-то есть вопрос, поднимите руку, я найду до логического завершения мысли, вы сможете его задать. Можете пометить вопрос и задать это после проповеди. Но для меня очень важно, чтобы тот запрос духовный, который возникает у каждого, кто изучает Священное Писание, покрывался. Чтобы не только то, что я подготовил, я вам дал, Ну и вы могли бы просто спросить. Если я буду знать, я вам скажу. А если я не знаю, то я вам тоже это скажу. Что я не знаю. Я не стесняюсь этих вещей. Не может знать человек все. У меня даже иногда есть какое-то мнение, но я все равно говорю, что я не знаю. Потому что оно еще сырое. Итак, 1 Петра, 1 глава, 22 стих, продолжение отрывка с 13 стиха. Послушание истине через Духа, очистив души ваших нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Дело в том, что только когда мы получаем помощь Святого Духа, мы способны быть послушными. Без помощи Святого Духа мы не в состоянии быть даже послушными абсолютно истине, и мы знаем, что это истина. Каждый это знает. Но быть послушным, это значит жить в этой истине, ходить в этой истине. Самое трудное для нас это практика. С теорией все понятно. И печально видеть, что современная Общество верующих людей, я не хотел бы сейчас проводить границы между мессианским иудаизмом и классическим протестантизмом, да, который сегодня есть. Ему 500 лет на сегодняшний день. Мое субъективное мнение, сегодня протестантская община нуждается в колоссальных реформах. Она нуждается в исцелении, она нуждается в очищении. Она нуждается в том, чтобы ее очень хорошо поскрести и снять вот этот налет, который образовался, доктринальный. Потому что многие вещи, они, они были сформулированы, когда еще Израиль не был. Вот после 1948 года многие доктрины не выдерживают критики. Просто потому, что Израиль есть. Такой простой факт. Я вам скажу, Израиль всегда был поперек горла миру. Вот как козь в горле. И своим, и чужим. Больнее всего получать удары от своих. Но, вы знаете, наш еврейский народ, он настолько, настолько он закаленный, что он может даже шутить и смеяться в этой ситуации. Мы вот были в Калуге, и там одна сестра, она была на общении из, из, из еврейской общины, не мессианская еврейская община, приехала поздравить епископа, они дружит. Вот она сказала, что пессимизм – это роскошь, которую евреи не могут себе позволить. Понимаете, да? Я помню старую такую притчу, не когда... Сталь посылает сборщика налогов, собрали налоги, он говорит, ну как народ? Он говорит, плачет. Он опять посылает. Собрали снова налоги. Ну что там народ? Он говорит, плачет, рыдает, горькую слезу. Опять посылает, снова собрали налоги. Ну что там? Он говорит, смеются, поют. Он говорит, раз смеется, значит брать уже нечего. Это про нас с вами. Понимаете, нам очень важно с вами видеть в центре своей жизни Мессию, который умер и воскрес. И помните, что Евангелие не заканчивается крестом. Оно заканчивается воскресением. Никогда не заканчивайте свидетельством или проповедь, что Иисус умер на кресте. Это только начало истории. Главное, что произошло, это то, что Он воскрес. И поэтому только при помощи Святого Духа мы способны быть послушны истине. Истина – это Ишуа, это Мессия. Он сам о себе говорит, «Ибо Я есть Истина». Истина путь и жизнь. Что такое истина? Это то, что никогда не меняется. Так же, как Бог никогда не меняется. Точно так же не меняется и Истина. И сын его, имея абсолютную божественную природу, не изменился даже на миллиметр, даже на йоту, в отношении своем к погибающему миру. И поэтому сегодня в этом мире действует Святой Дух. Это Дух Божий, это Дух Христов, которым пророчествовали пророки. И у нас с вами сегодня тоже есть такой вот э, как намек. Мы с вами, помните, говорили в предыдущем э, разборе, что э, пророки, ожидая явления э, Мессии, они исследовали Священные Писания и пророчествовали. Но в нас с вами совершилось все вот это. Десятые стих, К Синута Спасения относились изыскания и исследования пророка, которые предсказали назначенные вам благодатью. И вот для чего нам нужно быть послушными истине? Писание говорит, очистив души ваши, понимаете, без Святого Духа мы не способны очистить свое нутро. Кстати, слово «душа» читайте как «жизнь». Это не просто взаимозаменяемые вещи, а вполне одинаковые категории, потому что «жизнь» Да, которая в нас, это на самом деле дыхание. Слово еврейское э, душа имеет два значения. Я просто напомню вам. Нешама и нефеш. Нешама это слово линшом, дышать, глагол. И вот это часть души, которая способна общаться с Богом. То, что э, в христианстве называется дух. Душа вот мы, мы с вами знаем, душа, это нефеш, это плотская часть нашего внутреннего существа. Так вот, и та, и другая составляют в нас жизнь, и до тех пор, пока наша внутренняя часть находится в теле, мы с вами живы. Как только она выйдет, это смерть, это разделение, вот этих двух важнейших составляющих. Так вот, э, очищение души, это значит очищение жизни. Понимаете, дело в том, что невозможно очиститься от одного только лишь исповедания. Сколько бы раз я ни сказал, что я святой или я прощен, мне нужно это пережить в своей жизни, чтобы я в это поверил. После того, как человек прочитал молитву покаяния, его нельзя еще объявлять спасен, потому что спасение – это процесс длиной жизни. Вы знаете, что у меня есть понимание, можно потерять спасение или нельзя его потерять. У меня к этому тоже отношение среднее. Я рассматриваю спасение как бревно, за которое схватился человек во время шторма. До тех пор, пока он это бревно держит, он живой. И держать это бревно надо, пока тебя не подберет другой корабль, или пока ты к берегу не доберешься. Спасение — это жельчужина, которую нужно все время держать рядом, возле себя. И никто не бросает такую жельчугу, где попала. Поэтому я верю, что спасенный человек дорожит этим спасением. Спасенный человек осознает, что он спасен. И поэтому стремиться к очищению жизни. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто из вас помнит чернильницы? Я еще не сказал, что. Чернильницы на почте. И в школе у нас были. в школе были. Нас... Ну, у вас в школе, я аж молодой человек. Но на почте? На почте я помню. Я из армии еще писал. В 85-м меня призвали. И я писал адрес... Перья стояли такие, помните, да? И ты макал. Кто, вот вы помните эту чернилицу? Она сверху тоже вся в этих чернилах. Такая заляпанная. помните, да? И эта чернила высыхает, и сверху еще клякса, еще. И там слой уже высохших этих чернил. Мы, когда приходим к нашему Господу, во время покаяния нашего, похоже на эти чернилицы. И вот это черная-черная чернила Это вот это беззаконие, которое мы с вами пили и думали, что это качественное вино и выдержано. Но это чернила. И вот эти чернила, они все время пачкали наше нутро. Вопрос, сколько нужно времени, если я возьму эту чернильницу, ссохшую, еще полную чернил, и подставлю под кран, и открою воду, и будет по одной капельке капать вода, сколько нужно времени, Чтобы эта чернильница стала чистой, прозрачной и омылась этой водой. Много. Много. Правда? Но если чуть-чуть больше открыть кран, и капельки начнут капать побыстрее, все равно долго. А если тоненькую слюбечку, но если мы откроем кран, и пойдет хороший напор воды то процесс ускорится. Правда? Нам нужно открыть краны для Святого Духа, чтобы он тек в нашу жизнь или в нашу душу, как здесь написано, для того, чтобы очистить эту душу. И поверьте, только тогда, когда мы очистимся, тогда мы сможем любить нелицемерно, так как сказано здесь. Потому что лицемерие... Это лицедейство. Это когда человек притворяется тем, кем не является. Так или нет? Самым главным артистом является Сатан. Это самый главный артист. В Первом Коринфянам написано, что он принимает даже облик ангела света и может явиться в таком облике. Когда мы читаем книгу Иова, например, то мы видим, что настал день, когда представлен перед Богом Сыны Божьи. Так или нет? Да. А дальше написано, между ними предстал и сатана. И никто там не говорит, ой, отойди от меня, что ты здесь делаешь? Он пришел, прилично выглядел, наверное. Но Бог знает, кто стоит перед ним. У него есть доступ. Это тоже очень сложные вещи. Мы потом еще знаем книге царств, когда Михей видит, помните, открытое небо, Божий престол. Там один из духов приходит и говорит, я сумею обмануть вот этих пророков всех и стану духом живых устах. Mm -hmm. Это небольшое отступление. Я хочу вам сказать, что этот дух может действовать через уста человека только тогда, когда человек соглашается обманывать или лгать на истину то, что в Новом завете не проходит. Так вот, поскольку мы все жили в том мире, И были подданными главного артиста, с самого детства он учит людей лицемерить, с самого детства он учит людей одевать маски. Поэтому ни для кого не секрет, что вдруг вполне добропорядочный гражданин оказывается многоженцем, потому что он очень искусно притворяется. Он носит маску. Здесь заботливый отец, тут страстный любовник, там хороший ректор или производственник, или начальник цеха, неважно. Но он как бы играет роли в своей жизни. И если мы с вами вспомним, я так рекомендую вспоминать при закрытых дверях на коленях молитвенной комнаты, то все мы найдем в себе больше или меньше проявления вот этого лицемерия. Или... Маски, одеваем маски и живем. И когда мы приходим к Богу, нам нужно от этого освободиться. К сожалению, многие верующие продолжают одевать маску теперь благочестие, или одевать на себя маску религиозного человека или там еще какую-то, потому что это привычно для него. Жизнь внутри не меняется, понимаете? человек будет страдать, он будет мучиться, ему очень трудно жить на самом деле. Отсюда депрессии. Мы удивляемся, как это так, верующий вдруг там повесился или самоубийство. Да? Вот эти моменты, я думаю, все-таки дают ответ или хотя бы проливают свет. Что могло быть причиной такой трагедии? Мы с вами должны понять, что если мы хотим быть с Богом, то мы должны по-настоящему себя открыть для Него. Потому что Он и так все знает. Какой же смысл все это скрывать, ребята? И Петр говорит, причем мы знаем с вами, что пишет он евреям, людям, которые рассеяны сейчас по Малой Асии. Более того, послания Петра имеют адресатом именно еврейские общины. И это нам дополнительную информацию сообщает о том, что это категория людей, Хорошо там наставленное Священное Писание. Они знают, о чем идет речь. Просто если вы сравните вот эти послания и послания Коринфянам, вы увидите разницу очень большую. Петр говорит, очистите ваши души, очистите вашу жизнь от притворства. Рай не машите клаточкам, будет еще жарче. Просто скажите, включите кондиционер, мы включим. Я на всех смотрю. Я уже говорил, когда человек машет рукой, ему жарко, потому что кровообращение. Конечно, просто начните отжиматься, вам будет тоже жарко от пола. Или приседать. То же самое. Но как Царство Божие на ослабке, ничего не делайте, только внимайте. Именно послушание очищает нашу душу, именно послушание очищает нашу жизнь, потому что мы все привыкли бунтовать, не соглашаться, идти против истины, но именно это делает нашу жизнь угодной Богу. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Смотрите, замкнутый круг получается. Если нет очищения души, откуда возьмется чистое сердце? Вопрос. Откуда? Еремия, например, говорит в 17 главе, 10 стихом, может быть чуть ниже там. Лукава и крайне испорчено сердце человеческое. Кто познает его? Я говорит Господь. Да, проникаю в каждое сердце. То есть без помощи Святого Духа мы лукавые, хитрые, корыстолюбивые. Мы из всего пытаемся извлечь выгоду. И нам нужно научиться жить по другому принципу. Отдавать, а не брать. Не стяжать. Община – прекрасное место, где мы можем это делать. Но я вам скажу еще одну вещь. Многие из нас не умеют принимать. Мы умеем уже давать, но когда надо... Не-не-не, это что? Я же знаю, сколько это стоит в магазине. Если вы не принимаете, вы не любите своего брата или сестру, потому что написано, чем больше мы даем, тем больше наполняет нас Бог. Но я еще раз напомню вам, что, слава Богу, что в еврейских традициях все эти вещи прописаны, что человек не может дать пожертвования больше, чем 25%. Это, если, знаете, у кого-то сильно такое фанатическое рвение, то любая жена может прийти к рвину и сказать, вот у моего мужа было такое побуждение, он взял и отдал всю зарплату. Он может это отменить и правильно сделает. Потому что иногда эмоции наши диктуют нам неправильное решение, и нам кажется, что в этом решении мы будем святы. На самом деле нет, это очень может легко оказаться капканом или ловушкой, или соблазном. Так вот, все начинается с послушания, если мы хотим достигнуть состояния чистого сердца то нам необходимо пройти вот этот путь, о котором мы с вами говорили. А я еще раз повторяю, любовь заключается не только в том, чтобы дать, любовь еще заключается в том, чтобы принять. Почему? Когда человек благословляет, он в этот момент уподобляется Богу. Образ и подобие – это то, что мы потеряли. Чем больше мы похожи на Бога, тем ближе мы становимся к Нему. В прошлый раз мы с вами говорили, что Ишуа, Он обнищал, Он пролился, как вода, Он розвал Себя всем. И когда мы делаем подобного рода шаги, мы становимся похожи на Него, и Бог открывает для нас какие-то э, вещи, Это не обязательно, что, знаете, ты дал кому-то 100 шекелей, и теперь тебе Бог обязательно вернёт 500 там, или 1000. Тот, кто так думает, ничего не получит. Но иногда бывает, что у людей не решается очень долго какой-то вопрос. Понимаете? Он просто хочет сделать доброе дело не потому, что он кому-то дал что-то Бог его решает этот вопрос, а потому что его состояние сердца в этот момент было правильно, похоже на него. И тогда открывается небесный опыт. Например, может быть, кто-то никак не может зачать и родить ребенка. Да? Я просто говорю, и никого не имею в виду сейчас. Может быть, у кого-то никак не придет покаяние в сын или в дочь. Когда человек начинает делать что-то, а очень часто это благотворительность. В иударизме огромное место отводится этой, этому моменту. Стака это называется. Да? Благотворительность. Слово цдака, слово цеды. Правильность. Вот эти вещи, они как бы покрывают духи человека. Почему? Потому что ты отдаешь человеку то, что тебе самому нужно, на самом деле. Понимаете, Ишу дал нам жизнь, Он всем дал нам жизнь вечно. Это самое дорогое. Мы живем в материальном мире, очень сильно прилепляемся сердцем к всяким вещам. И если мы способны на этом хотя бы уровне что-то отдавать, тогда мы можем продвинуться дальше. И поэтому отдавая и принимая, все в разумных пределах, естественно. Да? Мы таким образом, вот Царство Божье внутри нас становится, внутри нашей общины. Вы знаете, вот все вы э, любите эту общину, и я ее очень люблю, правда? Почему? Потому что мы чувствуем, как это работает, то, о чем я сейчас говорю, что мы семья, что мы готовы помогать друг другу. Иди на помощь, иди навстречу, жертвовать время, дом, еще что-то. Иудаизм строится на поступках. Э -э ошибаются люди, что думают, что как бы, евреи вот, делами спасаются. Я знаю, что это очень распространенное мнение. На самом деле, откуда, по-вашему, вот эти названия течения? Да, Хабар? Хасидим. Хесед – это благодать. Вот тут сестры из благодати сидят. Они оказываются хасидим. Хасидки. И я хасид. Я тоже из Кэс. Понимаете, благодать, Дима тоже, кстати, да, из благодати. Тоня, вот еще у нас есть тут хасидим. Марина тоже. Тут по, скрест, по сусекам прилично она идет. Они хотели собрать. Одни хасиды. То есть, людям открыто было. Ну, почитайте Псалу. Говорит, Давид говорит, я бы дал тысячу всесожжений, но я знаю, что тебе угоден Дух сокрушенный. Так или нет? нет. Это как по-вашему? Это какое учение? Новозаветнее или Ветхозаветное? Новозаветнее учение. Людям открыто было, что Бог, как бы, вот эти вещи... Он не так ценен, как то, что внутри. Но дело в том, что мы свою веру можем показать только делами. Мы уже с вами изучили послание Якова. Мы не можем свою веру доказать на философском форуме. Понимаешь? Это когда сидит, от холода трясется мокрый человек и голодный. И ты ему-то начинаешь проповедовать. Вот тебе скажут, друг, дай мне согреться, я тебя не слышу. Зуб на зуб не попадает. Да? Дай мне согреться. Поживать чего-то дай. Тогда я тебя послушаю. Когда мы читаем Евангелие, что дела наши впереди нас идут, да, и так далее, на самом деле много написано. Запугали нас. Дела, дела, что это плохо. Да пиздел, мы мертвая вера просто. А здесь о чем говорится? Одни глагулы. Так или нет? Послушание. Это что, теория? Нет. Это дело, это практика. Любить. Дальше. Как возрожденный от не от длинного семени, но от длинного, от слова Божия, живого и пребывающего в веке. То есть, Человек должен родиться не от семени мужчины, теперь, а от Слова Божьего. И Божье Слово, оно как семечко падает. Понимаете? Каждая проповедь, которую мы слышим, проповедник сеет семена. Но если на бетон упало, будет урожай? Ведь? Нет. А если в каменистную землю? Тоже нет. Начало будет, но продолжения не будет. Если в Кернии, то же самое. На утрамбованную весь, на тропинке это утрамбованная земля, по которой ходят сети. Через поля всегда там ходят тропинки. Вот там птицы с клевой. Ворует сатана на месте. Когда мы приходим на проповедь, когда мы приходим в собрание, Пописано, что наши сердца должны быть готовы больше к слушанию. То есть, должно быть молитвой подготовлено сердце к тому, что сейчас будут бросать туда семена. Потом, когда мы приняли это слово, его надо еще верой растворить. Как еду, желудочный сок растворяет, так же точно верой нужно растворять слово. Оно начинает прорастать. Оно должно умереть внутри меня, то есть оно должно растворившись, стать частью меня самого. И тогда оно начнет работать изнутри. И тогда оно начнет умножаться. И чем больше мое поле получает весенян, тем у меня потом больше хлеба. И есть что дать. И есть что пустить по воде. Обратите внимание, что Петр здесь снова говорит о тех же самых категориях, о которых говорит и Ешуа. Я напомню вам беседу Никодима с Иисусом, помните, да? Когда Ешуа говорит в третьей главе, «Надобно вам родиться от воды Духа Святого». И еще раз я напоминаю, что в книге Откровения, в 20-й главе мы читаем о том, что есть вторая смерть Помните, да? Так вот, тот, кто родился от нетленного семени, умрет только один раз. Дважды рожденный по плоти и по духу, умрет один раз только. Рожденный только по плоти и не принявший вот это семя нетленное, не родившийся от этого нетленного семени, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек, умрет дважды. Потому что смерть – это диспенсация, это отделение. Первая смерть – это когда внутренний человек отделяется от телесного. И если он не был рожден от этого недленного семени, от Божьего Слова, его ожидается вторая смерть. Вторая смерть – это когда навсегда уже человек отделен от Бога. Нет покаяния, нет возможности что-то изменить. И участь всех этих людей будет возле огня, к сожалению. 20 глава -е от книги Откровения папируш это говорит. То есть очень понятно и доходчиво, с объяснениями буквально. И апостол, когда говорит здесь, сразу вот выплывают вот эти все категории наверх. И он говорит, вам нужно родиться не от ледного семени, а от Божьего слова. Мы с вами даже не представляем себе, какую ценность имеет Слово Божье. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Амуса. Я ищу место, где говорится, что наступит дни голода. Восьмая глава книга пророка Амуса. Спасибо. 11 стих. Вот наступает и говорит Господь, когда я пошлю на землю голоду.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 Они падут и уже не встанут. Они... Аминь. В Писании говорится, что наступят не колоссального духовного голода, когда негде будет послушать Слово Божье. Я больше чем уверен, что в то время будут очень хорошие представления и разного рода спектакли, которые будут называться богослужением. Но это не будет... Уже сегодня много церквей, общин, в которых нет Слова Божьего. Есть три часа прославления, например, есть костюмирование, все, что хотите. Но вот так, чтобы тебе дали мясо, да еще и на кости, чтобы ты погрызть его мог и накушаться, уже мало, намного меньше, чем было 200-300 лет назад. Понимаете? И мне приходилось слышать людей, которые говорят «Голодно! Голодно!» Буквально вот так и говорят. Я их не спрашиваю ничего. Сами говорят. Просто голод. Духовно. Бу-бу-бу. А нету пищи. И поэтому нам нужно ценить сегодня то время благодати, в которое мы с вами живем. Когда мы можем слышать. Это Слово. Я искренне желаю, чтобы действительно мы рождены были вот от этого Божьего Слова и описано живого и пребывающего вверх. Я вам скажу, как это работает. Когда эта жизнь вечна родилась во мне, вот она зародилась, я родился свыше, в тот момент, когда выходит из моего тела мой внутренний человек, дух мой, человеческий вместе с душой, то там у него внутри есть жизнь. И он, выходя из этого тела, является носителем этой жизни вечной, которую можно принять только тогда или только в тот промежуток, пока мы живем в теле. Когда ты вышел из тела, уже нельзя этого сделать. Потому что грешим мы в телах, рождаемся телесными в этот мир. Но мы имеем некий один начаток Духа. И он должен проснуться, он должен пробудиться, он должен открыться для Бога. И тогда, когда открылся, должен начать очищаться. Чтобы было понятно, что процесс пошел. Когда ребенок рождается, он же не остается такой вот всю жизнь. Он вырастает. И мы должны вырастать. Поэтому жизнь вечная, она должна крепнуть, умножаться. Как мы сможем ее разделить с другими, если в нас ее не будет? В чем мы накормим народу? И сразу вот, Петр, буквально я бы сказал, классика жанра еврейской подачи. Цитата пророки Исаии. То есть, адресат. Когда читает, он понимает, о каких категориях идет речь. Вроде бы, ну к чему тут эта вставка? Да потому что речь идет о жизни вечной, речь идет о рождении свыше. И о том, что люди, живя на земле, концентрируются на временном, а нужно сконцентрироваться на вечном. И он говорит, ибо всякая плоть, посмотрите, какой резкий переход идет от духовного к плотскому. Он говорит, обратите внимание, что не это главное. Всякая плоть, как трава. Это цитата из книги пророка Исаия, 40 глава. И всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господнее пребывает в твоем И это есть то Слово, которое вам проповедано. Аминь. Смотрите. Когда мы принимаем это Слово Божье в себя, как семена, как семя, оно в нас дает плоды. И если мы умираем, плоть, ну вот она как трава, она землю легла, распалилась и нет ее. Хотя по воскресенье из мертвых Бог восстановит всякую плоть. Всех и те, кто в море упали, и рыбы съели, и те, кто сгорели и не осталось ничего на атомы, вообще на, на молекулы, да? Такие же много людей было. Взять хотя бы концлагеря. Крематория сегодня, Крематория сегодня есть. Смысл в том, что Вселенная, если вы будете рассматривать Вселенную как замкнутую систему координат, если кто-то помнит физику, то даже сама планета Земля, она является для нас с вами замкнутой системой координат. Допустим, то количество воды, которое есть сейчас на Земле, оно то выпадает в виде конденсата, мы это называем дождь или снег, или роса, да, туман. Потом испаряется, когда Солнце нагревает Землю, естественно, она испаряется и поднимается вверх. Снова выпадает. Круговорот воды в природе. Но она остается тут, она в космос и улетает. Каждый человек, который когда-либо родился на Земле и умер, и он находится или в Земле, или не в Земле, а где угодно, но в системе координат вот этой замкнутой, количество материала остается, оно добавляется, потому что это э, органика. Рождается новое. Понимаете? Но старое никуда не уходит. Оно просто в другом виде. Это все равно, что если я поставлю чайник воды на газ, у меня выкипит вся вода. Исчезла вода. Из чайника да. Но с планеты Земля нет. Понимаете пример? Точно так же человек, он умер, он исчез. Как бы. Но для Бога нет. Да Бога нет. Это еще один пример вам приведу, я вижу не очень понятно. Сейчас я вам приведу такой пример, что будет понятно. У вас дома есть мацан? Там? Да? Так? Пачка мацан? Нет. Если нету, надо купить. убить. Мацан всегда должна быть. Мало покупаете, значит. Я сегодня с таким удовольствием ел мацу и поймал себя на мысли. Во время Песаха я ел, но не так. Вот по благодати совсем другое не дело. Когда по закону всем дней кушать тяжело. А вот по сегодня, ну казалось бы, ты что не наелся этой бацином песок, вот сегодня я ел ее сухой. Не сухой, а сухой. Понятно? Она, она сухая сама по себе. И мне хорошо было. Я подумал, ну, то ли дело по благодати или по закону. Видите, песок, он очень много как бы, открывает. Ну, мне, по крайней мере. Вот я тебе точно знаю, что такое по закону, что такое по благодати. Вот у вас есть пачка мацы, правильно. И это определенный вес, правильно, и объем. Если вы ее съелите на муку, на мясорубке, уже мацы у вас нет, но у вас есть муга. Так или нет? Если вы спечете пирог, у вас теперь и муки нет. Но пирог-то есть. И если вы съели этот пирог, то уже пирога нет. Но он стал строительным материалом вашей материалы, и вы поправились на полкилограмма, и это отложилось и холестерола, и жировые там отложения, и все равно она есть. Только в другом виде. Теперь понятно? А То же самое. Он превратился в пепел, в прах, в лава. Испарилась, мы на 80% с отнимем из воды. То есть человек весом 100 кг, твердой ткани там всего лишь 20, все остальное – вода. Да, но это все остается у Бога, это все записано и не потеряно. И когда будет воскресенье, почему и написано «Мертвая отдала мертвецов, Это все и А, и смерть. Смерть — это как КПЗ. И ад тоже, кстати, это КПЗ. И потом этапом озеро уже навсегда. А для праведников временным пребыванием Лона Афрамова по новым данным рай. Последние данные 2000-летней вот свежести. Это рай называется. И это временное пребывание праведников и грешников. А потом уже мы войдем в вечность, спасенные Богу и неспасенные в озеро Бога. Поэтому спасайтесь, пока есть время. И именно потому что Слово Божие пребывает вовек, вот это Слово, которое в нас, оно родило нас, вот это Слово Божие, оно и заступится за нас, в день, когда мы представим пред Богом. А Иисус говорит, что тот, кто не постесняется Меня. И я не постесняюсь того. Так или нет? Он говорит, я ваш дата. Говорит или нет? Он говорит, я вас заступник. Мы все знаем эту доктрину, что Он сидит и молится за нас по правую руку Отца Небесного. Так или нет? Так вот, Петр здесь говорит то же самое, он говорит «Слово Господне пребывает во вере». Это то Слово, которое вам проповедано. Это Слово, когда оно стало моим, когда я растворил его верой, это Слово является теперь моей сущностью. Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос, или Слово Божье. А что ныне живу воплотив, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня, предавшего себя за меня». Когда мы ждем на земле словом, это значит, я уже теперь настоящий благодаря слову, которое во мне. Мне не нужно притворяться. Поэтому мы становимся неудобными. Мы становимся такими, знаете, э, ну не очень нас. Мы сильно прямыми становимся. Благодаря этому слову. Мы не идем уже на компромисс. Нам трудно притворяться. Мы чувствуем хорошо от этого внутри. Потому что правда совершается. Так же, если весь мир против тебя, и ты знаешь, что это правда, тебе хорошо тебя согревает. Это Это вот то, что тут написано. Слово Господнее пребывает во твоей. Оно как бы надежду подогревает твою. Не дает возможности затухать. И поэтому так важно все время возогревать в себе ревность Богу, вот эту благодать, держаться этой благодати. И поэтому Слово Божье, которое в нас, это Иисус, который в нас. Вот, например, смотрите, книга Откровения. Книга Откровения, 19 глава. 13 стих. Он был обречен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему Слово Божие. Аминь. Аминь. Как вы думаете, кто это? Это только Ишо, может быть. Земное имя Его Ишуа. Спасение. Небесное имя Его Слово Божие написано в книге Откровения. А в Евангелии от Иоанна мы читаем, и Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и славы, как единородного от Отца. Дело в том, что там на небе, кстати, и древние части Толмуда говорят об этом, что была в Эмра, это Слово, и в греческих источниках есть эти вещи в да? Слово становится плотью. Вот нам это очень сложно понять. Но вы представьте себе, ничего нет. И вопрос, а что тогда есть? У нас вообще в мозгах это не помещается. Мы на днях смотрели вместе вот дома. Э -э про космос. Документально есть такие фильмы там. Показанные размеры небесных тел начиная с нашей системы, вот, Земля, а потом там Меркурий, Марс, Юпитер, Солнце и пошло там. Звезды. Так вот, есть звезды, которые диаметр у них такой, что если лететь на самолете со скоростью 900 км в час, за 1100 лет можно сделать один круг. Представляете Нет. Я тоже нет. И это все мы отсюда не видим, на таком расстоянии оно находится. Не видим. Над всем этим есть Бог. Вся Вселенная. Это пространство, которое ограничено, но эти расстояния просто поражают. И Бог над этим всем, Он еще больше. Он великий. Так вот, когда Бог все это делал, Он один раз сказал слово, и все это появилось. Понимаете? Какая сила в его слове. Начинает материя появляться. Слово, оно не материальное само по себе. Но когда его произносит Бог, начинает делиться материя, умножаться. Человек не способен даже один атом в этот мир добавить. Ни один электрон. Единственное, что мы это можем да, сделать, старым способом, который описан в книге «Битье». Помните? Платитесь и разглажайтесь. Это единственное, как мы можем в этот мир добавить еще материи чуть-чуть. Но там вместе с ней уже будет и духовное начало. И нужно позаботиться о том, чтобы это получило жизнь вечную. Очень большая ответственность лежит на каждом родителе, который рождает детей. Поэтому Божье Слово стало плотью, то есть человек, мы такие, как мы с вами, ограничива. В иудаизме есть такое понятие, как цицун. цен. Сжаться, уменьшиться. Бог пошел на этот цинцум, чтобы дать нам вечную жизнь, понимаете. Чтобы открыться нам в своем сыне. И сын себя сжал. Он до предела человеческого тела. Я говорю, для меня, я столько пытаюсь это понять. Единственное такое вот сравнение, которое мне приходит, это все равно, что быть человеком, стать червяком, но остаться при этом с пониманием, кто ты есть, и так всю жизнь свою прожить, как червяк. Знаешь, что ты был человек с ногами, руками, все. И даже это не показывает нам, всей полной картиной вот этого цинцума, который сделал Сын Божий с собой. Увы, в иудаизме там другие примеры приводятся к Ветхому Завету, естественно, мы знаем. Но, кто бы что ни говорил, я уверовал по Ветхому Завету, когда-то. Поэтому тот, кто думает, что Ветхий Завет, он мертвый, очень сильно ошибается. Я живое свидетельство тому, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, бою до острова, и оно проникает до разделения души и духа, так что судит намерение полностью сердечное. И это Слово так меня судило, и так меня обличало. В пяти книжах Моисея, Тора, что я себе места не находил. Но только Ишуа дал ответ, как эту проблему решить, что с этим багажом делать. Я вообще не знал, что выхода нету. Меня больше всего угнетало, что выхода нет. Ты понимаешь, что ты не можешь ничего изменить. Ты продал, ты раб греха, а что дальше? И спасибо тому, кто мне проповедовал. Мне открыли глаза, что Иисус решит все вот эти проблемы. И Он вправду решает. Все оставит на свои места. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я заканчиваю первый комментарий первой главы послания Петра. Я искренне желаю, чтобы мы с вами были послушны при помощи Святого Духа. Чтобы через это наша жизнь очищалась. Чтобы мы любили друг друга, это не было притворством. Чтобы мы любили по-настоящему. И пускай вечная жизнь не просто растет, а просто течет, как ретель воды живой, из нашего живота. Аминь. Теперь вопросы, пожалуйста, исследуйте. Если...